Издательство Эксмо. Игорь Прокопенко. Территория заблуждений. Запрещенные факты. Читает Денис Белых. Предисловие. Большинство из нас уверены в том, что существует набор простых истин, которые не нуждаются в доказательствах. Например, всем известно, что человек произошел от обезьяны, а вселенная возникла в результате большого взрыва что Америка – самая демократическая страна, а распад Советского Союза – печальная неизбежность, что египетские пирамиды были построены в IV тысячелетии до нашей эры, а древние мифы – это, как написано во всех учебниках, фантастическое отражение реальной действительности, то есть обычные сказки. Но так ли это на самом деле? Допустим, что Вселенная возникла в результате Большого Взрыва, Но кто устроил этот взрыв? А главное, что было до этого взрыва? Ответа нет. Простой вопрос, и карточным домиком рушится вся, казалось бы, стройная и навсегда доказанная теория возникновения нашей Вселенной. Или вот еще про Америку. Далеко не все у нас любят эту страну, а многие и вообще считают США виновником большинства российских бед. Но все равно она свободная, демократическая страна. И точка. А точка ли? Между прочим, до 60-х годов в этой стране равных возможностей человек не белого цвета кожи в общественном транспорте имел право садиться только на места с табличкой для черных. А еще существовали школы только для белых, рестораны, парки, целые районы. И упаси бог, черному было сесть куда не надо. Закон самой демократической страны обрушивался всей тяжестью на несчастного. Было это? Было. И очень недавно. Книга, которую вы сейчас слушаете, не является альтернативным учебником истории, археологии, физики или астрономии. В ней мы всего лишь попытались заново проанализировать наиболее известные истины, которые считаются вечными. Взглянуть на них с точки зрения новейших открытий, которые происходят едва ли не каждый день. Привести версии и гипотезы ученых и исследователей, которые пока не укладываются в рамки официальной науки. Станут ли они когда-нибудь такой же непреложной истиной? Время покажет. Но одно можно утверждать точно – Окружающий мир гораздо сложнее привычных представлений, основанных для многих из нас на учебниках по природоведению и истории времен нашего школьного детства. И это уже достаточный повод для того, чтобы попытаться заново ответить на вопрос, что есть истина в конечной инстанции, а что не более чем территория заблуждений. Игорь Прокопенко